Глава 25. Чтоб неповадно было. И тремя потоками по разным сторонам протяженного мыса, как и было задумано, один в голову, другой в середину, а третий в хвост растянувшегося татарского войска, засадный полк Калаврата хлынул из леса на лед, а потом и на близкое поле, буквально смяв край татарского отряда. Воины Батыи едва успели вскинуть луки и выпустить пару стрел до того, как русичи обрушили на них удары своих копий. Удар сразу в трех местах явился для татар, хоть и ждавших нападения, внезапным. Из первых же мгновений русичам сопутствовал успех. Увлекая за собой средний отряд, Евпатий мгновенно заколол на своем пути двух затянутых в кожу доспехов татарских всадников, не успевших совладать с копьями, и продолжал прорубать себе дорогу к лесу, размахивая острым мечом. Там, за таким близким лесом, сражались с основными силами батыя Рязанские полки. Воевода не знал исхода битвы, но раз татары пошли в обход, значит, князь еще жив и не пропустил их в глубь русских земель. И теперь пришел его черед послужить родине. Третьим на пути воеводы оказался Татарин, ехавший в центре колонны и не успевший развернуть длинное копье в его сторону. Но увидев приближавшегося русского всадника, Татарин все же попытался сделать это. Однако Калаврат хлестким движением рубанул ему по руке и отсек кожаную перчатку вместе с кистью. Из обрубка хлынула кровь Татарина, взывыл, наклонился назад, отбросив щит, а шлем сам слетел с его бритой головы. Но Евпати быстро избавил своего противника от мучений, добив точным ударом острия в раскрытое горло. Всадник харкнул кровью и рухнул вниз под копыта лошадям. Оглянувшись быстро назад, Евпатий увидел, что следом за ним алым клином продвигались к лесу русские витязи с копьями, заколовшие уже десятки татар на своем пути. Все три отряда рязанцев достигли своей цели — Продвижение колонны татарской конницы остановилось, единого строя уже не существовало. Однако татары вскоре оправились от первого удара и стали оказывать ожесточенное сопротивление. Тысячи воинов с обеих сторон запрудили узкое поле, зажатое лесом, и ожесточенно дрались друг с другом. Евпатий же решил во что бы то ни стало сначала рассечь силы татар на две большие части — добравшись до леса на противоположной стороне. Но это давалось ему нелегко. Следующий поединчик Калаврата оказался шустрее. Он успел развернуть коня и нанес таки удар копьем приближавшемуся Русичу. Воевода, однако, видел его и успел прикрыться щитом. Копье звякнуло, отскочив от металлического умбона, а Калаврат, оказавшись ближе, рубанул противника по плечу. Клинок растек кожаный наплечник и, отскочив в сторону, полоснул татарина по шее, вспоров ее. Противник Евпатия с криком исчез из виду, но скакавшему вперед воеводе было уже не до него. В этой свалке все решала быстрота реакции. Либо ты, либо тебя. Удар другого татарского всадника оказался гораздо мощнее. Щит Калаврата разлетелся в щепки, а сам он едва усидел в седле, проскочив мимо, навстречу новому копью, нацелившемуся в его подбрюшье. В последний момент Евпатий успел рубануть мечом сверху вниз под ревку, и копье, изменив направление удара, вошло в спину его коня чуть ниже седла. Смертельно раненое животное, захрипев, дернулось в бок и почти остановилось на полном скаку. Передние ноги коня подкосились... Сам же колаврат от резкой остановки вылетел из седла и, перекувыркнувшись через голову, рухнул между татарскими конями в снег. К счастью, ничего себе не расшиб. Только приложился мордой, о, заледенелый сугроб, да и тут спас шлем с ремешком с под подбородком, крепко сидевший на голове, да на нос не кованый. Обошлось. Даже голова не загудела от удара. Рядом с ним тут же рухнул другой русский воин, которому повезло меньше. Татарское копье прошило его насквозь. Он упал навзничь с торчащим обломком копья из груди, обогрев кровью белый снег. Глаза его остекленели, шлем слетел с головы, а руки были раскинуты в стороны. В Правый мертвый воин еще сжимал меч, бросив взгляд на лицо, которое еще хранило отпечаток ярости, Евпатий увидел, что это не Ратиша, а кто-то из Витязи, имени которого он не знал. «Прости, брат». произнес воевода, забирая из разжавшихся пальцев убитого витязя меч. «Ты уже в лучшем мире, а меч твой пусть и дальше бьет татар. Я за тебя тамщу Выхватив собственный меч другой рукой и вскочив на ноги, он быстро развернулся и вовремя. Татарский всадник направил своего коня прямо на пешего воеводу и замахнулся саблей, чтобы раскроить ему череп. Но и в пати хоть и был без щита, зато в руках держал сразу два клинка — коими управлялся с отменной ловкостью. Калаврат отпрыгнул вправо и одной рукой отвел в сторону разящий удар сабли, а другой сам тут же нанес короткий и точный удар в бок всаднику снизу вверх. Удар хоть и не пробил насквозь прочный доспех, но повредил его звенья и, проникнув сквозь кожаные пластины, задел ребра. Всадник согнулся от боли, скатившись на снег, а конь его без седока исчез в гуще битвы. Но Татарин тоже был крепким бойцом. Он тут же вскочил и бросился в атаку на Калаврата, хотя из-под доспехов его сочилась кровь. Татарин в ярости наносил удар за ударом, с трудом переставляя тяжелые сапоги, окованные металлическими бляхами. А Евпатий отступал, отбивая удары и выжидая момент. Наступавший на него воин был тяжело вооруженным конным всадником, и его доспехи были хороши для конного боя в седле, а на земле они уже сковывали движение, давая преимущество хоть и такому же всаднику, но вооруженному легче калаврату. На татарине был надет стеганный кафтан и длинный пластинчатый панцирь, доходящий до колен, на груди украшенный металлическими бляхами. Верхнюю часть рук защищали наплечники, прикрепленные к панцирю, а кисти рук были упрятаны в железные перчатки. На голове островерхий шлем с двумя какими-то конскими хвостами на навершии, который удержался на его голове даже при падении, а по бокам из-под шлема татарина свисали косички с плетеными лентами. «Что за баба!» — сплюнул Калаврат с отвращением, заметив косички на искореженном гримасой ненависти лице с узкими глазками. Но яростное наступление закованного в панцирь татарина быстро избавило его от посторонних мыслей. Кривой меч, нападавшего несколько раз, просвистел в опасной близости от его головы. Воевода и сам был закован в панцирь с наплечниками и зерцалом на груди, но тот был чуть покороче и не так стеснял движения. Кроме того, у татарина не было щита, как и у калаврата, а у последнего в руках было даже два меча. И воевода отступал лишь потому, что дал раненому противнику выложиться по полной, прежде чем нанести решающий удар а заодно осмотреться по сторонам. Вокруг шел жаркий бой, где только что сшиблось одновременно не меньше дюжины всадников, а выжившие после этой шибки, поломав копья и щиты, оказались на снегу. Там они вновь схватились со своими поединчиками, но уже на мечах. За их спинами продолжалась конная битва, в коей русичи успешно разрывали порядки татарской конницы, которая толком не могла применять луки, хоть и пыталась. Свиста стрел было почти не слышно, но и русичи гибли в том бою во множестве. Со своего места Калаврат, медленно пятившийся спиной вверх по пологому склону холма, видел, что и на краю мыса татары остановились, увязнув в драке с русскими, и в хвосте колонны происходило то же самое. Несмотря на то, что явного победителя было еще не видно, татары были остановлены. Мощная атака отряда воеводы разорвала таки надвое татарскую колонну в центре и позволила русским ратникам пробиться уже к самому лесу, за узкой полоской которого шло главное сражение с Батыем. Потерявший коня Калаврат, отступая по глубокому снегу, уже видел за своей спиной такие близкие сосны и совсем не видел татарских воинов. Все они бились с русичами впереди, справа и слева. Где-то там мелькал шлем подставшего ратиши и сверкал клинок его разящего меча. А сзади уже было только небольшое свободное пространство между лесом, росшим на склоне холма и линии битвы. Окинув все поле сражения в мгновение ока, Калаврат решил закончить игры со своим противником, который уже порядком выдохся и сделал несколько неточных выпадов в воздух мимо головы Евпатия. Нанесенная ему воевода Ирана уже давала о себе знать. Изловчившись, Евпатий отбил очередной неловкий удар, а сам хлестко рубанул вторым мечом по руке своего врага, державший оружие. И непременно отсек бы кисть, если бы в последнее мгновение татарин не отдернул руку, и удар не пришелся чуть выше, туда, где его защищали кованые наручи. Кисть осталась на месте, но он взвыл от боли и выронил саблю на снег. «Это тебе за мертвых русичей, собака!» — зарычал Евпатий и рубанул еще раз, направляя меч в голову. Обезоруженный татарин в ужасе закрылся руками, но на этот раз удар был еще сильнее, и он лишился всех своих пальцев, а острие меча, звякнув по шлему, рассекло глаз и вспороло щеку недавнего всадника». Шлем слетел с головы его, обнажив бритый череп, а косички разметались по ветру. Кровь брызнула во все стороны, но Татарин был еще жив и даже бросился на Евпатия в последнем порыве, протянув к нему свои окровавленные обрубки, словно хотел задушить. Тогда колаврат нанес ему еще один удар рукоятью меча в изуродованное лицо, чтобы остановить это движение. А когда сбитый с ног Татарин наконец-то рухнул на снег, Упав на четвереньки, воевода увидел перед собой обнаженную шею и не стал более медлить. Хлестким движением Калаврат отсек голову своего противника, и та упала на землю, чуть откатившись в сторону, прямо под ноги воеводы. «И так с каждым из вас будет», — объявила Евпатий мертвецу с отвращением, пнув его голову носком сапога. Окровавленная голова татарина прокатилась немного вниз по склону холма, но вскоре увязла в снегу. В то же мгновение стрела просвистела в двух вершках от лица калаврата. Он резко присел и метнулся в сторону, успев избежать верной смерти, так как следом еще три стрелы прошило воздух на том месте, где только что была его голова. Две из них долетели до леса и вонзились в сосну. Перекатившись через голову, Евпати привстал и только тут заметил своих обидчиков. Примерно в сотне шагов сразу трое татарских лучников выцеливали его, сидя на конях чуть в стороне от основной битвы. А еще трое пеших татар с саблями бежали к нему, отделившись от основной группы сражавшихся. Стрелы продолжали свистеть, втыкаясь в снег то справа, то слева от Евпатия, который перекатами добрался до ближайшей убитой лошади татарского всадника и спрятался за ней. Сам мертвый татарин лежал рядом, отбросив щит и саблю. Из груди его торчал обломок русского копья. Так он пролежал некоторое время, лихорадочно обдумывая, как вырваться из капкана. А когда заскрепели по снегу шаги близких преследователей, решил, «Небось, в своих целей не будут, постерегутся», и выскочил из-за укрытия с двумя мечами на изготовку. Ближайший татарин был уже в трех шагах, второй обегал кругом мертвую лошадь, чтобы напасть сбоку или со спины. Третий чуть поостал и прыгал по заснеженным камням в дюжине шагов. Но воевода не рассчитал малость. Лучники еще продолжали стрелять. Первую стрелу он даже не увидел, а скорее почуял. Чуть присел. И она со свистом пролетела над его головой. От второй увернулся, уловив движение лучника вдалеке и сделав шаг в сторону. Третий уже не последовало, так как ближний татарин вырос перед ним, заслонив собой все пространство. И рубанул кривой саблей целясь прямо в голову. Калаврат был этому даже рад, ибо нападавший прикрыл его своей мощной спиной от лучников. Он принял удар на два скрещенных клинка и отвел в бок, а затем отступил, поджидая второго пехотинца, что уже набегал справа. Его удар воевода отвел вниз одной рукой и сделал еще шаг назад. Теперь оба татарина находились на линии стрельбы между ним и лучниками. Хоть какая-то защита, — отстраненно подумал Калаврат, лихо вращая двумя мечами и сражаясь сразу с двумя соперниками. Хотя вечно так длиться не может. Рано или поздно кто-то из нас должен умереть. Оба татарина, принимая его выпады на свои круглые щиты, атаковали сами, нанося нечастые, но такие мощные удары, что от соприкосновения клинков искры летели во все стороны и с шипением гасли в снегу. У Калаврата не было счета, но он был уверен, что лучники прекратили обстрел до тех пор, пока победитель в схватке не станет явным. Теперь он разглядел нападавших вблизи и убедился по длинным, ниже пояса панцирем и бронеюбки, что это все те же бывшие всадники, оставшиеся без коней. но, похоже, вышедшие победителями из схватки с русичами мертвые тела, которых уже усеяли во множестве небольшой клочок заснеженной земли на берегу истока Воронежа. Двигались они медленнее, чем он, что давало воеводе преимущество, но и защищены были немного лучше. Впрочем, это не пугало Евпатия, хотя он и пожалел в душе, что не прихватил с собой арбалет, который пробивал такой панцирь на раз». Вскоре одного из нападавших того, что был справа, он обезоружил, а затем и вовсе отправил к духам, сделав мгновенный выпад в лицо. Именно туда он чаще всего целил, не расходуя силы на то, чтобы пробить крепкий панцирь. Хотя и это было возможно. Его клинки вращались с бешеной скоростью, то и дело рассекая пластины на татарских доспехах, вспарывая рукава, звякая наручи и отрубая части наплечников. Залившись кровью, нападавший рухнул на снег, уткнувшись в него лицом, и быстро затих. Но на его место встал третий татарин, добежавший, наконец, до места схватки. В бою он оказался проворнее, чем на бегу, и тут же нанес хитрый удар в грудь, едва не поразив Русича, отбивавшего в этот момент хлесткий удар другого врага. Кривая татарская сабля полоснула под оспехом воеводы, звякнув озерцало, и, двигаясь вниз, срубила пару защитных пластин, царапнула по кольчужной подкладке и ушла в сторону, не причинив большого вреда. Но этот удар привел Калаврата в ярость. «Ах ты поганец!» — выдохнул пар, разгоряченный схваткой Евпатии морозный воздух, на мгновение останавливая круговерт своих мечей и бросая гневный взгляд на того, чей удар едва не достиг его сердца. «Погубить меня захотел, но получай!» Татары, переглянулись и, крикнув что-то на своем наречии в ответ, с визгом бросились на него вновь. А воевода, словно играя со смертью, все медлил, глядя, как татарские клинки приближаются к его груди. И вдруг хлестким движением снизу вверх отбил сразу обе сабли, да так мощно, что они вылетели из рук у нападавших. А следующим движением он рубанул поверх голов татарских и срубил навершие с обоих шлемов. Словно отрубленные собачьи хвосты, упали они на снег. А со второго татарина, что был выше ростом и шире в плечах, вслед за навершием вообще слетел шлем, обнажив бритый череп и мясистое лицо. «Что, отрубил я ваши поганые хвосты?» — расхохотался в лицо обезоруженным татарам воевода, наступая на них. «А сейчас и головы ваши вслед отправлю». И, не теряя больше времени на разговоры, обрушил удар левой руки на шишковидный шлем второго противника. Тот попытался увернуться, но только открыл шею, и удар распорол ее, вскрывая вены. Голова осталась на месте, но татарин рухнул замертво. Второй же мощнотелый богатур вновь удивил воеводу. Вместо того, чтобы бежать или просить пощады, он без оружия бросился на Калаврата да так стремительно, что тот не успел заколоть его. Обхватив Калаврата за пояс, татарин сшиб его с ног и повалил на снег. А там уже стал душить. Отбросив мечи, Евпатий попытался оторвать его руки от своей шеи, но выходило это с трудом. Татарин навалился на него всей своей массой и душил, не давая ни мгновения опомниться. Как ни старался воевода сбросить себя этого богатура, пиная его ногами, ничего не выходило. Уже теряя сознание, Евпатий вспомнил заветный прием из прошлой жизни и, выпростов руки, позволил татарину душить себя еще мгновение свободно. А сам нанес ему удар в мясистый кадык кулаком. Татарин захрипел и чуть отшатнулся назад, хватка на шее ослабла. Но этого воеводе хватило, не теряя ни мгновения, он выхватил из ножен на поясе длинный кинжал и едва успел уткнуть его в брюхо врага, как тот пришел в себя и вновь обрушился на него. В этот раз все кончилось быстрее. Клинок прошил кожаный панцирь, и богатур сам насадил себя на его острое жало. Еще какое-то время он истекал кровью, хватаясь за жизнь, и пытался вновь душить Калаврата, но силы быстро покинули его. Богатур обмяк, навалившись всей туши, на Евпатия и затих. А тот, поднатужившись, спихнул себя мертвого татарина. Тяжело дыша, Калаврат подхватил два своих меча и встал. Но тут же был вынужден опять рухнуть на снег. Татарская стрела просвистела совсем рядом. Лучники, наблюдавшие за схваткой издалека, вновь дали о себе знать, едва лишь убедились, что все трое их товарищей, посланные для уничтожения Калаврата, мертвы. Евпатий отполз в сторону и снова спрятался за тушей убитого коня. — Эти, похоже, не отстанут, — подумал воевода, переводя дух и потирая соднившее горло. Надо как-то решать с ними, пока они со мной не решили. Попытавшись высунуть голову, чтобы осмотреться, он вновь чуть не получил стрелу, которая с чавканем воткнулась в еще не остывшее тело мертвой лошади. «Это так они меня, как зайца, пристрелят», — пробормотал Евпатий, отбрасывая один меч и подхватывая свободной рукой татарский щит. «Точно мои смерти ищут. Видать, зарубил кого-то из их воевод». Он еще раз попытался высунуть голову, бросив взгляд в сторону своих обидчиков. В этот раз стрела ударила его прямо по шлему, отскочив в сторону. К счастью, ремешок был сделан на совесть, и шлем крепко сидел на голове. Воевода не пострадал, нырнув обратно. За то мгновение, что он осматривал окрестности, Евпатий успел заметить, что трое лучников уже скачут в его сторону, на ходу посылая стрелы и не давая высунуться из-за укрытия. Стреляли только двое. А третий выхватил аркан, притороченный к седлу, явно намереваясь пеленать опасного русского витязя, натворившего столько дел в одиночку. Расстояние между ними и угрозой стремительно сокращалось. Калаврат понимал, что битву на мечах с тремя противниками он выдержал и одолел всех. Но вот, супротив трех лучников, шансов у него никаких. Он оглянулся вокруг еще раз и вдруг заметил отряд под командой ратиши, что скакал уже в его сторону — татарам наперерез, расправившись наконец со своими противниками. И хоть был он еще далеко, татары будут здесь раньше, но шансы выжить у отбившегося в пылу схватки от своих воинов возросли. На душе у Евпатия потеплело, а в голове завертелись полезные для боя мысли. «Ну, скачите, ребятушки, побыстрее», — проговорил он, глядя на колыхавшиеся вдали плащи русских всадников. — А я уж тут сам разберусь, авось продержусь до вашего подхода. Но на размышление у него было лишь несколько мгновений. Он еще раз бросил взгляд на мертвого татарского всадника, заметив на его поясе кинжал, колчан со стрелами и лук, зажатый в руке, а чуть в стороне лежало оброненное копье. Решение пришло быстро. Копье, конечно, летит медленнее стрелы, но зато бьет мощнее. А на близком расстоянии это как раз то, что нужно — Евпатий воткнул меч в ножны, рядом засунул еще один острый кинжал, позаимствованный у татарина, и подтянул к себе копье. Перехватил покрепче, и, когда услышал приглушенный снегом стук копыт, уже совсем близко, вдруг резко встал во весь рост, прикрывшись щитом. Две стрелы мгновенно вонзились в щит и застряли в нем, пробив деревянное основание насквозь. У Евпатия было не больше одного вздоха, Он отбросил щит и метнул копье в ближайшего лучника, до которого было с десяток шагов. Тот уже выхватил новую стрелу, но приладить ее не успел. Копье пробило его панцирь насквозь и свалило с коня. Второй лучник оказался менее расторопным и был уверен, что они уже почти загнали русского в угол. Он еще не знал, на что способен загнанный в угол русский медведь. Татарин едва потянулся за новой стрелой из колчана. И еще самодовольно улыбался, предвкушая расправу, когда кинжал, брошенный воеводой, пробил ему горло, заставив захлебнуться собственной кровью. Зато последний всадник, державший свободный в руке аркан, проявил должную прыть. Пока воевода у него на глазах расправлялся с двумя его соплеменниками, этот татарин почти доскакал до мертвой лошади, за которой прятался коловрат. Неуловимым движением всадник швырнул в него аркан, который со свистом преодолел короткое расстояние и обмотался вокруг руки, уже державший меч. Затем татарин резко развернул коня и поскакал назад. А Евпатий, буквально сдернутый со своего места, перелетел через труп лошади, выронил меч и потащился по снегу на аркане сзади законным татарином, увлекаемый в стан врага. Как не матерился Калаврат, отбивая себе бока на кочках, Как не извивался, но поделать ничего не мог. Его волокли в плен прямо под носом у своих. К счастью, ратиша был уже рядом. Меткая стрела вошла в бок, а вторая пробила шею обидчику воеводы, и тот рухнул под ноги остановившемуся внезапно коню. На всякий случай прискакавший ратник подхватил его под усы, а второй, соскочив с коня, помог подняться воеводе. «Жив, Евпатий Львович!» Раздался знакомый голос откуда-то сверху, пока изрядно помятый воевода поднимался и отряхивал от снега лицо и доспехи. Шлем по-прежнему крепко сидел на его голове и уберег ее от ударов о камни. — Жив покуда, — кивнул Калаврат. — Спасибо доспехам, а то не сосчитать мне ребер. — И тебе, Ратиша, благодарность. Уволокли бы меня сейчас, как последнего барана в плен. А может, и кончили бы сразу, не подоспей ты вовремя. — Коня воеводе! — зычно крикнул Ратиша. А когда Евпатий, сдержав стон, вскарабкался в седло подведенного коня, как оказалось одного из тех татарских коней, с хозяевами которых он только что покончил, то заметил, что воздух уже начал сереть. Кто-то из ратников подал ему оброненный меч. — Поспешать надо! — заметил Калаврат, озираясь вокруг. — День зимний короток, а вечер быстро наступит. «Утекут татары за подмогой, коли не порубим всех, или новые подоспеют?» «Не утекут, Евпатий Львович», — уверенно заявил ему Ратиша, указывая на оконечность мыса. «Там бой кончится скоро, почти всех добили. Арбалетчики Бушуевы молодцы и не дали татарам прорваться вверх по реке, хотя те и пытались отчаянно. Половина из наших арбалетчиков, правда, полегла. и иконных ратников тоже полегло немало». Зато захватили мои воины-предводителя ихнего. Здоровый такой, помнишь? А там Ратиша повернулся в другую сторону, где сливались два притока Воронежа. Еще идет отчаянная драка. Больше там оказалось татар, чем наших. Но все одно отсекли их от пути назад, и наша сила ломит. Хотя бы подмогнуть бы им надобно. Не равен час, и правда подойти может новый отряд. Подмогнуть, говоришь? Призадумался воевода, посмотрев на край уже тонувшего в потемках мыса, где звон мечей и сабель уже почти стихал. «Это можно. Собирай своих, только вначале приведи ко мне этого татарского предводителя. И толмача давай сюда. Сделай мне, Львович!» — кивнул Ратиша и кликнул своих помощников. Раздался призывный звук рога, и скоро у кромки леса, где находился калаврат с Ратишей, собрался почти весь засадный полк. Вернее, те из русичей, что остались в живых от первого и второго отряда, изрубившего в куски половину колонны татар, коих, по мнению воеводы, пошло на прорыв не менее пяти тысяч. Многие из ратников были ранены, но все, кто еще способен был держаться в седлах, сидели в них, дожидаясь приказа воеводы. Ибо драка была еще не кончена. Евпатий сам в напряжении взирал на сечу, что шла в отдалении у слияния двух речушек, Он уже отправил туда несколько сотен всадников на подмогу сражавшимся, чтобы надежно перекрыть татарам путь к отступлению, но вместе с остальными оставался пока на месте, решив переговорить по душам с пленным татарским военачальником. Конечно, кузнецов с каленым железом рядом не было, но чего то воевода был уверен, что сам сможет развязать язык важному татарину, в случае чего умельцев и помощников в этом деле здесь хватало. «Один ратиша чего стоил?» Вскоре послышался шум, ближние ратники расступились, и к ногам воеводы приволокли связанного широкоплечего исполина с раскосыми глазами, того самого, что еще недавно ехал с надменным видом впереди своего воинства, уверенный в своей непобедимости. Теперь большая часть этого войска была перебита и рассеяна, остальных добивали в окружении, где они сражались из последних сил, а их гордый предводитель, с рваной раной на плече и связанными за спиной руками, был силой поставлен на колени перед каким-то русским военачальником, дерзнувшим пойти против огромной и доселе непобедимой армии. Калаврат подозвал Толмача, мужичонку из знакомых людей-купцов Ревякиных, обученного заморским языкам. Наклонившись с коня, указал на пленного татарина, что пытался испепелить его своим злобным взглядом, и сказал — Спроси его, как звать, какого рода племени и что ему наказал хан Батый. Толмач с опаской приблизился к огромному пленнику, который и на коленях был с него ростом, словно боялся, что тот его укусит, и затараторил что-то на незнакомом евпатию языке. Пленник вздрогнул, когда до него дошел смысл сказанного, посмотрел на толмача с презрением и, сплюнув тому под ноги кровавую слюну, отвернулся в сторону. Не хочет говорить. пояснил Толмач, разводя руки в стороны. «Ну, это и так видно», — кивнул Калаврат и, обернувшись, к Ратише, добавил. «Намекните ему, что времени у нас мало. Долго ждать не можем». Кратиша, в свою очередь, кивнул одному из ратников, стоявших возле исполина, и тот, недолго думая, с разворота заехал пленнику коленом в лицо. Раздался хруст, и татарин с переломанным носом упал на снег, издав громкий вопль. Когда его подняли, лицо высокородного пленника опухло и напоминало один большой окровавленный синяк. Спеси у него заметно поубавилась, но этот татарин все же был не робкого десятка. Когда толмач повторил ему вопрос воеводы, тот, харкая кровью, заговорил, но угрожать своим обидчикам не побоялся. — Говорит, что звать его Айрат? — Тёмник он у Батыя. Начал переводить толмач, прислушиваясь к невнятному бормотанию пленника. которая вырывалась из разбитого рта. За время разговора тот даже сплюнул несколько зубов. Хан послал его в тыл к русичам, чтобы привести голову князя Юрия. Но он опоздал, князь ваш уже мертв. А вы все тут же скоро сдохнете. Закончил переводить толмач и посмотрел в ожидании на умолкшего пленника. Но тот больше ничего не говорил. «А ты нас не пужай, мы уже пуганые. Ответил на этого его да спокойно и даже усмехнувшись в усы. «Видал, что с воинами твоими лучшими сделали, и остальных перемелем помаленьку». Толмач начал переводить, а пленный татарин взирал на него снизу вверх и не мог понять, что происходит. Он, слуга властелина, которому подчиняется полмира, еще утром с презрением думал об этих русичах. А теперь пленный стоит на коленях перед каким-то взорвавшимся русским военачальником, который должен был стать его рабом, но вместо этого решает сейчас его судьбу. За что степные боги отвернулись от него в самом начале пути? — Но про князя нашего это ты врешь, собака, — добавил Калаврат. — Жив он, и мы тебя еще к нему отвезем на забаву. Пусть он сам решит, как тебя казнить. Услышав последние слова воеводы, пленник вздрогнул и сверкнул глазами, словно понял и без перевода. — Вот что, Ратиша, — Этого великана спеленать покрепче прикажи, да приторочить к седлу. Как закончим битву, отвезем и правда к Юрию подарочек. Пусть полюбуется на отемника татарского. И потеряв интерес к пленному военачальнику, которого охранники со стонами и руганью уволокли с глаз долой, воевода подозвал к себе Тимофея. Это был старший над арбалитчиками правая рука Бушуя. Невысокий и коренастый боец, Родом из простых крестьян, но сидевший на лошади так, словно вместе с ней и родился. Сколько народу у тебя после боя осталось? спросил воевода Напрямик. Две дюжины, ответил Тимофей. Остальных татары покосили. Но и вы не лыком шиты, похвалил Евпатий. С новым оружием в бою хорошо совладали. Он сколько татар положили из засады, пройти никому не дали. Не зря вас учили, молодцы. Вслед за этим воевода замялся, помолчав немного. Но спросил все же, хотя и так знал ответ. «Теперь, значит, много арбалетов свободных?» «Немало». Вспомнив убитых товарищей, кивнул в сторону Тимофей, придержав коня, что ходил под ним ходуном. «Все собрали», — уточнил Калаврат, проследив за его взглядом. И увидел группу всадников с арбалетами в руках, которые те держали уже не таясь. За спиной у многих было теперь еще и по мешку, Остальные ратники засадного полка взирали на арбалеты, кто с удивлением, а кто с уважением, впервые увидев их в деле. — Все, — кивнул Тимофей. — Схорони, головой отвечаешь, — приказал воевода. — После боя подберем тебе замену из самых толковых. От желающих теперь отбоя не будет, а пока нужно помочь Бушую и остальным довершить дело. — Бери своих и держись рядом со мной. — Сказав это, Калаврат направил коня вскачь к месту последней жаркой схватки, которая продолжалась еще у слияния двух замерзших речушек. Ратиша, а также Тимофей со своими арбалетчиками скакали рядом с ним в голове колонны. Позади воеводы стучали копытами по заснеженному полю кони почти полутора тысяч измотанных боем ратников, уничтоживших вдвое больше татар, чем было их самих. Все, что уцелело от большей части засадного полка. Оставшиеся встали стеной сейчас поперек узкого поля, не давая татарам прорваться к своим, а прорыве в тыл к русичам никто из них более не помышлял. Но в планы Калаврата не входило просто обратить их в бегство. Воевода собирался уничтожить всех до одного, чтобы Батый до поры до времени не узнал о том, что стало с его посланцами. А у русских было время выполнить задуманное князем. Прискакав на место последней ожесточенной схватки, Калаврат увидел, что татары, отрезанные от своих, сражались храбро и умело, нанося большой урон нападавшим, но сдаваться совсем не собирались. После нескольких неудачных попыток прорыва, отбитых русичами, они образовали плотный в несколько рядов круг из пеших копейщиков, в центре которого собрались оставшиеся лучники и перешли к обороне. Ощетинившиеся копьями ряды татар атаковать было труднее, чем биться поодиночке, а лучники из-за спины своих копейщиков посылали стрелы в конных и пеших русичей, хотя и не так метко, поскольку бить им приходилось все больше навесом. Несколько атак рязанцев татары уже отбили к тому моменту, когда рядом с ними появился калаврат. По заснеженному полю, усеянному мертвецами, в наступающих сумерках носилось несколько сотен коней без седоков. Остальные либо разбежались кто куда, либо были убиты в бою. Присмотревшись к одной из убитых лошадей, Калаврат заметил торчавший из шеи арбалетный болт. «Похоже, Бушуй постарался со своими ребятами обездвижить татарскую конницу», сказал вслух воевода, проезжая мимо. «Пеший татарин не так опасен, как конный», заметил на это Тимофей. «Мы тоже в коней били. Пешие они далеко не убегут». «Это верно», кивнул Евпатий. «Вся сила у татар в коннице». «Значит, ударим сразу в лоб всей силы оставшейся, Евпатий Львович!» Предложил Ратиша, кивая на Ратников, что сгрудились за его спиной. «Сомнём, и дело с концом. Их там сотен пять, может, шесть осталось, не более. А то они и тогда ночи простоят, а потом разбегутся, или не равен час подмога подойдёт». «Прав ты, Ратиша!» — кивнул Калаврат. «Скоро уже ночь наступит, и тянуть нельзя. Да только и людей наших поберечь надо, не так много их осталось у нас». А потому, Тимофей, разыщи бушуя и пробейте мне дыру в этом частоколе саженей пять. Остальное конница доделает. — Понял, Евпатий Львович, — кивнул Тимофей и вдруг вскинул щит, прикрыв воеводу. Прилетевшая из сумрака шальная стрела с глухим стуком вонзилась в него. — Заметили вас уже, вы бы схоронились от греха подальше, — сказал Тимофей и поскакал вокруг позиции ратников разыскивать своего старшего. Калаврат и в самом деле приподнял щит, прикрывшись от засвистевших вокруг него стрел, но с места не двигался. Ибо все ратники заметили прибытие воеводы и ждали от него приказа к новой атаке. Но он все медлил, пока не увидел отряд конных арбалетчиков, что скакал уже к нему навстречу. Впереди всех он заметил коренастого бушуя. «Жив чертяка!» — обрадовался ему Калаврат. Но как повоевал?» «Да уж пришлось попотеть, Евпатий Львович». Жалость его затянул бушу и свою любимую песню. «Не усидели на месте, сколь раз вот так уходили конницы помогать. Почти всех своих людей положил, зато и татары коней татарских без счета побили. Ни один не ушел пока». «Война, брат», — кивнул с пониманием воевода. «Так вот, чтобы никто из них не ушел, дело надо доделать срочно, пока не стемнело». Калаврат махнул рукой в сторону ощетинившихся копьями татарских построений. пробей мне брешь в этом заборе, а остальное мы сами. — Это можно, — деловито кивнул Бушуй. — И дай мне один арбалет, — скорее попросил, чем приказал Евпати, немного подумав. А, получив оружие, приторочил его к своему седлу. Посмотрев на ратишу, он все же добавил. — На всякий случай. Тем временем Бушуй деловито отдавал приказание. — А ну, разделись на три линии. — Заря Заряжай! А когда все стрелки, коим числом оставалось не более трех десятков, сидя в седлах и, упершись ногой в стреме арбалета, выполнили команду, гаркнул. «Первые десять за мной! Остальные следом!» Рязанские ратники, что бились теперь пешими, и, присев на колено, прятались за щитами от татарских стрел, расступились. Конные арбалетчики из первого десятка, держа оружие на изготовку, приблизились на нужное расстояние и дали залп. Человек пять из татарского строя рухнуло замертво. Не спасли их ни щиты, ни панцири. Арбалетчики развернулись, уступая место следующему десятку, а сами встали в конец небольшого отряда и принялись перезаряжать на ходу. Второй залп оказался точнее, скосил почти весь десяток татарских пешцев по неволе. Со стонами они все повалились на снег. После третьего залпа в рядах татар действительно образовалась небольшая брешь, которая тут же заполнилась новыми бойцами. Но четвертый и пятый залпы вновь расширили ее. Неожиданно в просветах показались татарские лучники, и в конных арбалетчиков полетели стрелы. Двое рядом с Бушуем упали замертво, но сам он продолжал горцевать на своем скакуне прямо под градом татарских стрел и оставался невредимым. Он приказал своим бойцам продолжить атаки, Тем более, что арбалетчики били с такого расстояния, где у них было преимущество в дальности прицельной стрельбы. Все стрелы были уже на излете, зато арбалетные болты доставали точно до цели. Очередной залп из чудо-оружия русичей смел часть лучников, а следующий заставил большинство из них замолчать навеки. Три новых залпа вообще посеяли панику в рядах татар, которые гибли уже десятками, не сходя с места. Брешь в их рядах все росла. «Пора!» — крикнул Евпатий Калаврат, выхватывая меч. «Зарязань! Вперед!» И конная лавина всадников обрушилась на татарские порядки. Калаврат первым ворвался в брешь, пришпорив коня, перескочил через вал из трупов и оказался посреди татар. В него нацелилось сразу несколько копий. Он едва успел увернуться от первого и второго, царапнувших под оспехом третье принять на щит, а четвертое отбить ударом меча. И лишь после этого дотянулся клинком до ближайшего татарина, раскроив ему шишак вместе с головой. Тот выронил копье и, залившись кровью, пропал под копытами коня, а Евпатий устремился дальше, в самое сердце татарских построений, которые дрогнули под ударами русской конницы, раздались вширь и готовы были побежать. Но бежать им было некуда. Со всех сторон их ждали копья стрелы и мечи русичей. Рядом скакал верный ратиша, щедро раздавая подарки всем, кто попадался на пути. Стоны и вопли раненых вновь огласили снежное поле. Русские витязи в ярости рубили татар, вкладывая всю силу защитников Родины в свои удары. Несколько стрел летели в коловрата почти в упор, но чудесным образом миновали его — И лишь увидев последние ряды татар, за которыми уже стояли русские воины, воевода чуть не погиб. Разъяренные поражением татарские безлошадные всадники выставили частокол копий, на которые и налетел конь Евпатия. Благородное животное заржало истово, когда ему в грудь вонзилось не меньше дюжины, а потом захрипело и стало заваливаться на правый бок. Меж тем невредимый калаврат еле успел спрыгнуть с него на снег, и вскинуть арбалет, прихваченный с собой. Единственную стрелу он успел выпустить в грудь рослому татарскому богатуру, который бросился на него в ярости с голыми руками, словно хотел задушить. Стрела прошила ламели панциря, как тонкую ночную рубаху. Но это его не остановило. Уже мертвый татарин добежал до воеводы и подмял его под себя, все еще протягивая руки к его шее. «Да что же они все меня сегодня задушить пытаются?» — сплюнул Евпатий с трудом, отталкивая мертвеца и вскидывая меч. Быстро осмотрелся по сторонам, ожидая новой атаки, но воевать уже было не с кем. Налетевшие волной конные ратники посекли всех татар до единого, не оставив живых никого. «Ну, вот так хорошо», — решил Калаврат, осмотрев место последней битвы и вытирая капавший с олба, несмотря на морозный день, пот. «Чтоб неповадно было к нам лезть!» Взглянув на низкое небо, Евпатий понял, что совсем скоро уже стемнеет, нужно убираться отсюда в более защищенные места, пока не явились новые рати из стана Батыя. Да и чем дело в главной битве на холме закончилось, тоже пора было узнать. Неравен час они уже одни тут остались, без войска и князя, а вокруг только татары, которым несть числа». Но Евпатий тут же отогнал эту трусливую мысль, едва она явилась к нему. Велев осмотреть раненых и посчитать оставшихся в строю ратников, а также собрать лошадей, что носились по полю без седоков, воевода вспомнил об одной задумке, что обсуждал с князем еще до боя. Гораз был Евпатий Львович на всякие военные хитрости. Не любил воевать скучно, и он кликнул опять, бушуя вертевшегося неподалеку. — Сколько в живых у тебя осталось? — вопросил воевода. — Два десятка, да раненых трое едва в седлах сидят, — ответил предводитель арбалетчиков. — Этих оставь здесь, а все оставшиеся мне для отчаянного дела нужны, — заявил Калаврат, подзывая его к себе. А когда тот приблизился на нужное расстояние, проговорил. — Сейчас возьмешь пакли горючей, кремени кресала, да поскачешь прямиком к татарскому лагерю. Как найти, знаешь? Да чего ж его искать? — Пожал плечами бушуй. Вот там за холмом огни по небу мерцают. Там и стоит. же нас не боится, шатры раскинул, как хозяин на своей земле. Найду. Вот и хорошо, кивнул воевода. Подберешься к самым шатрам, да добавишь татарам огня. А как заполыхает, всю прыть сюда, да так, чтобы пятки сверкали. Мы тебя в Верховьях ручья ждать будем. Сделаем, Евпатий Львович. ухмыльнулся Бушуй, поворачивая коня без дальнейших расспросов навстречу своей смерти. А Калаврат и в этот раз не удержался от напутствия в спину уже почти растаявшего во тьме Бушуя. — И, главное, помирать не торопись! Вся война еще впереди! — Да ладно! — послышалось в ответ из темноты.